До мажор. секунд пятой ступени. Фа, соль, си, ре. Секстаккорд первой ступени. Ми, соль, до, до. Параграф 93. -й. Вводные септакорды. Вводными называются септакорды, построенные на седьмой ступени мажора и гармонического минора. Первое В натуральном мажоре септаккорд седьмой ступени называется малым вводным, так как в нем септима малая. Второе. В гармоническом мажоре и гармоническом миноре септаккорд седьмой ступени называется уменьшенным вводным, так как септима в нем уменьшенная. Далее следует иллюстрация номер 220. до Домажор. Малый септаккорд седьмой ступени. Си, ре, фа, ля. До мажор и до минор. Уменьшенный септаккорд седьмой ступени. Си, ре, фа, ля бемоль. Страница 116. -я. Оба вводных септаккорда разрешаются в тоническое трезвучие с удвоенной терцией. На основе простейшего тяготения неустойчивых звуков, в том числе двустороннего разрешения тритонов и нормального ведения верхнего звука интервала септимы на секунду вниз. Далее следует иллюстрация номер 221. До мажор. Септаккорд седьмой ступени. Си, Ре, Фа, Ля, Бемоль. Си разрешается в До. Фа разрешается в Ми. Ля-бемоль разрешается в Соль. Интервал СИ-ФА разрешается в До-Ми. Интервал РЕ-ля-бемоль разрешается в Ми-Соль. Интервал СИ-ля-бемоль разрешается в До-Соль. Септакорд разрешается в трезвучие До-Ми-Соль с удвоенной терцией. Как все септаккорды, у вводные септаккорды имеют три обращения. Параграф 94. Проявление аккордов в мелодии. Все перечисленные аккорды лада, равно как и многие другие, нередко ясно проявляются в мелодии, когда она движется по их звукам. Смотрите пример 156-й. Конец девятой главы. Глава десятая. Одноименные тональности. Сравнительный обзор мажора и минора. Выразительные возможности мажора и минора. Определение тональности произведения. На страницах со 116 по 135. Параграф 95 Одноимённые тональности. Одноимёнными называются тональности мажора и минора, имеющие общую тонику. Пример. До мажор и до минор. Далее следует иллюстрация номер 222. До мажор. Тоническое трезвучие до ми соль. Ноты до ре ми фа соль ля си до. До минор. Ключевые знаки. Си бемоль, ми бемоль, ля бемоль. Тоническое трезвучие. До, ми бемоль, соль. Ноты. До, ре, ми бемоль, фа, соль, ля бемоль, си бемоль, до. Минор отличается от одноименного мажора на три ключевых знака в сторону бемолей. А следовательно, мажор от одноименного минора на три знака в сторону диезов. Страница 117 Иллюстрация номер 223 Ми-бемоль-мажор Ключевые знаки Си-бемоль Ми-бемоль Ля-бемоль Ми-бемоль-минор Ключевые знаки Си-бемоль Ми-бемоль Ля-бемоль Ре-бемоль Соль-бемоль Ми-бемоль Плюс 3 бемоля Ми-мажор. Ключевые знаки. Фа-диез, до-диез, соль-диез,